Дверь хижины выходила на узкий мостик, подвешенный на почти 100-метровой высоте. Я вступил на него, мир тошнотворно качнулся. Мостик болтался на тросах, крепящихся к выступающей из башни антенне. Тут вообще много антенн. Шныр рассказывал, что раньше башня предназначалась для передачи эфирных сигналов. Даже электричество передавалось с помощью этой башни. Отсюда и антенны. И по этим антеннам сейчас карабкался горбун. И не карабкался даже. Вниз ведь нельзя карабкаться. Прыгал. Он прыгал с антенны на антенну, повисал на руках, раскачивался ногами, прыгал ещё, цеплялся за тросы, за цепи, а потом он добрался до твёрдого тела башни. Я думал, что он поедет вниз, но он задержался. Пополз, как ящерица, одновременно перебирая руками и ногами. Наверное, он тут вырос и знал каждую выбоину в бетоне, каждую трещину, каждый штырь. Я поспешил Оставаться на вихляющемся мостике не хотелось. Голова кружилась всё больше и больше. Горбун меня опередил. Он упал на мостик и двинул ко мне. Уверенными движениями опытного вышкаря. В руке цепь, на конце которой утыканные шипами ядро. Что привязалс это? Такая штука на цепи? Да ещё и в умелых руках. А руки умелые. Карлик размахивал кистенём резко и ловко. Опытный Противостоять ему на мостике было бесполезно. Я развернулся и стал отступать. Внизу, метрах в 4 подо мной, тянулась длинная мачта с обрывками грязного тряпья. Я быстро опустился на колени, перевесился с мостика, повис на руках. Неприятно. Мачта подо мной оказалась довольно узкой, к тому же покачивалась, а под ней добрая сотня. И надо прыгнуть. Я прыгнул. Шнырь рассказывал, что раньше люди любили прыгать с высоты. Для этого имелись специальные такие штуки парашюты. Их надевали на спину, как рюкзак. Поднимались на самолёте повыше, на километр, а то и больше, а потом сгигали. И можно было несколько секунд падать, словно висеть в воздухе, полная свобода. Затем парашют раскрывался широким крылом, и всё заканчивалось благополучно. У нас на Варшавке даже валялся один парашют. Только прыгать с ним было не откуда. Шнырь говорил, что прыгать нужно не менее чем со 100 м. Подо мной сотни, и парашюта не нашлось. Я прибольно ударился о мачту, ухватился за прутья, вжался, чуть ли не зубами вцепился. Принялся раскачивать. В этом, в общем-то, и заключался план. Мачта болталась, и я собирался разболтать её так, чтобы Горбун не смог удержаться, или чтобы передумал прыгать. Вернулся внутрь башни. Я бы тоже вернулся, и мы бы встретились на тверди. А так Горбун упал на мачту недалеко от меня. Его повело в сторону, но он несколькими движениями рук быстро восстановил равновесие. Положение ухудшилось. Мачта меньше метра в ширину покачивается. Высота. Много высоты. Отступать некуда. И оружие молоток. Попробовать метнуть, что ли, при берегу. Горбун приближался. Он хотел меня убить, я не сомневался. Он всех убивал, кто сюда совался, кто нарушал покой. Усталость и боль в ступне и пропасть под ногами. Матч то становилось всё хуже и хуже, ещё несколько шагов и всё. Горбун перекидывал из руки в руку багор, вертел его над головой со свистом, делал опасные выпады. Горбун махнатый, а умный. Багром это правильно. Можно подколоть, пропороть брюхо, черкнуть по шее, подцепить за пятку и против его поставить этому почти нечего. Вышкарь работал со скоростью молнии. Мне приходилось подпрыгивать, пригибаться, уклоняться вправо и влево, приседать, и всё это на сумасшедшей скорости. И, конечно же, я пропустил. Горбун ткнул в голень, в щиток. Нога у меня поехала, вышкарь крутанул багром и чуть не разрубил мне нос. Я отпрянул, оказавшись в неудобной позе: нога вперёд, корпус назад. Через секунду мне в наплечный щиток врубило треугольные длинные лезвия. Я потерял равновесие и повис на пустотой и, чтобы не рухнуть совсем, ухватился за Багор. Мы стояли, вцепившись в Багор. Горбун толкал Багор, двигал его из стороны в сторону, стараясь меня стряхнуть. Я держался. И думал уже прибегнуть к помощи пистолета, к последнему средству. Стрельну, а вось китайцы не услышат, вгоню в башку этого мохнатого три тяжелые пули. Вышкарь опередил. Взмахнул левой рукой, стремительно. Хлоп. Вокруг шеи сошлась петля. И тут же врак отпустил богор. Я сорвался. Пролетел недолго. Петля на шее затянулась, и я повис. Отпустил богор, и через несколько секунд он брякнул о землю. Шея у меня что надо, крепкая. Гамер в своё время заставил изрядной её укрепить особыми упражнениями. Так что провисеть я могу долго, минут 5. Если очень напрячься, то и 8. Потом, конечно, мышцы сдадут. 5 минут провисеть не удалось. Горбун стал втягивать к себе. Но совсем не втянул. Остановился в метре от мачты, дождался, пока я задохнусь и почти потеряю сознание. Руки ослабели, и ноги ослабели. В глазах качалась муть. Горбун волок меня по железу. Карлик. Ножки кривые, ручки кривые, но неприятно мускулистые. Страш высоты. С такой низкорослостью лучше в подземелье, а не здесь. Хотя скачет по мачтному ночью не очень и очень. Интересно всё-таки, что ему надо? Горбун поднял меня на руки, хряпнул о пол, отобрал пистолет, вышвырнул наружу. Занялся своими делами. Что-то он там, кажется, точил. Нож или косу или копьё, не знаю. Надо было собраться, причём срочно, пока карлик не смотрит, думает, что я не в полном сознании. Расслабил сухожилия, стал дышать глубоко, через нос. Напрягать и распускать мышцы. Через 3 минуты почувствовал себя более-менее. Вышкартем временем перестал чиркать по железу и направился ко мне. В руках он держал приспособление вполне угрожающего вида. Не оружие, нет. Какое-то умиртвительное орудие, основной деталью которого являлся шипастый буравчик. Вокруг этого буравчика организовывались смертоносные лезвия, штыри, крючья и спицы. Ясно, что с помощью этого прибора убивали не просто так, быстро и неотвратимо. А медленно, мучительно и болезненно. Скучно ему тут. Забавы ищет. Или от природы такой, мучительской направленности. Недаром ведь горбун, карлики махнач. Отличительные у ростова на человека ведь неспроста накладываются. Собирается испытать на мне плод своих садистских раздумий. Раздиратель. Наверняка он так его называет. Кишковорот. Новахо расчленитель. Потому и не убил. Хочет посмотреть, как этот его раздиратель освободит мои кости от кожи. Приблизившись почти вплотную, он воздел или вознёс свой инструмент и уже почти обрушил его на меня, видимо, уверенный в том, что этот агрегат легко пройдёт через броню. Я пнул горбуна под коленную чашечку и тут же перекатился в бок. В то место, где только что лежал я, врубился кишковорот с искрами. Карлик-расчленитель не очень растерялся. Тут же поднял своё орудие снова, но я уже выхватил нож И вогнал лезвие в ступню горбуна. Удар получился неплохой. Пробил кости, мясо и сухожилия. Клинок воткнулся в бетон. Вышкарь заревел и метнулся в сторону. Он за мной, нож не отпустил. Вышкарь упал, выронил свой расщелинитель. Я попытался его поднять, однако кишковорот оказался слишком тяжёлым. Я едва смог оторвать инструмент от пола и отбросить чуть подальше от себя. Горбун скрижитнул зубами выдернул нож из ноги и совсем не хромая устремился ко мне. Всё. Теперь только смерть. Не моя, конечно же, этого урода. Если будет моя, я ведь этого уже не узнаю. Мы сшиблись. Горбун швырнул меня через себя, я успел ухватиться за короткую и толстую шею, покатились. У него была очень несподручная система боя. Локтями бил справа, бил слева. Я не успевал защищаться. Хорошо, что горбун в шлем попадал. Силы в этом карлике было много. Наверное, в горбе сосредоточавалось. Я слышал, в горбах какая-то добавочная мускулатура обитает. Поэтому я выхватил нож и по рукоятку вогнал его в горб, провернул. Карлик выпрямился, и я порнул его ещё несколько раз: в плечо, в руку, и каждый раз брызгала кровь. Противник был просто наполнен кровью. Вышкар не стал защищаться от ножа, а поступил неожиданно, коротко ударил меня лбом в подбородок. Башка у него оказалась крепкая, тяжёлая. На нижней челюсти у меня треснули 2 зуба. Вышкарь схватил за ногу, потянул к краю балкона, как куклу. Чудовищная всё-таки мощь. На краю площадки сгробастал меня за шкирку, поднял над головой, швырнул вниз. За секунду перед этим я отщёлкнул с пояса кошку и загнал её в шею горбуна. Пролетел 3 м, тросик проскользнул под мышкой, натянулся, тряхнул. Сверху послышался вой. Я подтянулся на тросике, достал до выступающих круглых антенн, зацепился, упёрся ногами, дёрнул. Почувствовал, как кошка вошла в мясо. Горбун заревел громче. И я тут же добавил. Почти повис на тросу, подпрыгивал на широкой тарелке, дёргал, дёргал, дёргал, ощущая, как заточенные титановые крючки вонзаются в горб карлика всё глубже и глубже. Горбун заорал и попытался втащить меня обратно. Я упёрся ногами, Минуты через три он замер. Трос больше не рвался вверх. Я осторожно отцепил от пояса карабин, перепрыгнул с антенны на подвесной мостик, пробрался внутрь через дверь. По лестнице, перескакивая через ступени, наверх. Горбун сидел на краю балкона. Он каким-то усилием умудрился вырвать из-за грифка кошку. Она валялась рядом, погнутая и окровавленная. Крови вообще было много. Она растекалась вокруг карлика, дымящейся черной лужей. Видимо, крюк кошки задел артерию. Карлик умирал. "Эй", позвал я. Он обернулся, посмотрел на меня мутнеющими глазками, поднялся. Я не знал, что делать. Победа очередная и бесповоротная. И пустота. Никакого удовольствия. Этот проклятый мир выгрыз из меня не только страх, он выгрыз и радость тоже. Всё выгрыз. Вот сейчас мне очень хотелось пожалеть этого горбатого дурака. Я не испытывал к нему ненависти или какой-нибудь там неприязни. Совершенно не испытывал. Не виноват он. А ничего. Равнодушие. Я приблизился. Как к нему обратиться-то? Сам виноват, сказал я. Я просто пройти хотел, а ты кинулся. Карлик смотрел из-под лобья. Его качнуло в сторону. Он шагнул к обрыву, потерял равновесие. Закашлялся, отступился. Всё. Я подошёл к краю, выглянул. Горбун лежал далеко внизу, в мусоре, растопырив коротенькие ручки. Всё.